Глава 26. Идиотский поступок Лакина с подчиненными Несказанно воодушевил вторую часть воинства, засевшую на фланге. Подхватив боевой клич, люди и карлики ринулись в атаку, думая только о том, чтобы как можно быстрее добить запаниковавших и обращенных в бегство захватчиков. Единственной хорошей новостью на фоне происходящего было то, что со стороны людей с винтовками на стенах не донеслось ни одного выстрела. То ли диверсанты сработали как надо, то ли стрелки банально боялись попасть по своим. Вот только на этом хорошие новости закончились. Стоило защитникам пещерного города врубиться в разрозненные порядки нападающих, как отворот ворот шум битвы, донеса леденящий душевой, продирающий до самых внутренностей и заставляющий волосы становиться дыбом. Твою мечту, где-то я уже это слышал, и, кажется, даже хорошо помню где – в пустошах, от горков, гороков, одержимых тьмой. Миг и черные тени, окутанные дымкой, рванулись к месту битвы, откуда-то от ворот. За ними в полном молчании бежали одетые в черные солдаты, стискивающие оружие. Я выргался и ударил кулаком в землю. «Черепаху мы уничтожили, да, вот только у врага нашлись резервы, которые он, улучив момент, весьма умело применил, еще и выманив их на открытое место». Твою ж налево. Горол! Я нашел взглядом девушку и привлек ее внимание. Остаешься здесь, не шагу из пещеры. Не вернусь, уходи в железный коридор, и там уже ищи выход. Но и в целом, действуй по обстоятельствам. Не дав девушке времени на возражение, я забросил дробовик за спину, нащупал на поясе рука меча, а внутри себя тепло источника, перемахнул через баррикаду и ринулся в гущу сражения. Да уж, что же я делаю, а? Появление на поле боя, держимых тьмой горков, осталось незамеченным, пока тварью с рыком не урубили свалку. Соотношение сил сразу же изменилось. Будь твари обычными хищниками, привычные к животному миру гиблых земель охотники, вряд ли бы дрогнули. Но тьмы здесь боялись панически, и потому, если ее не развеять, спонтанное и глупое контрнаступление Лакина, заранее предусмотренное противником, будет обречено на провал. Оно и до этого шансов имело не так уж много, а уж сейчас... Нужно отдать защитникам должное. В панику ударились не все. В горков воткнулось сразу несколько копий. Кто-то пытался рубить твари кривой сабли, Вот только все эти подвиги были безуспешными. Окутанные темной дымкой твари были неуязвимы. Вот один из трупоедов классно челюстями, перехватывая руку кого-то из бойцов, взметулся в воздух, избив широкой груди одного из защитников, навис над ним, намереваясь откусить голову. Рывок. Не знаю, как у меня это получилось. То ли в стрессовом состоянии контролировать источник было проще, то ли после призыва гравитационной волны я сам на него как-то настроился. Неважно. Важно то, что мир вокруг вдруг размазался, будто в компьютерной игре, а в следующий миг я, преодолел в долю секунды добрый десяток метров, отделяющий меня от твари, всем своим весом, помноженным на ускорение, врезался в горка, отталкивая его и сбивая на землю. Классно в пасть у твари вскочила на все четыре лапы, но я уже был готов. Воздух прочертила синяя вспышка клинка духа. и тварь, разрубленная почти пополам ударом с разворота, забилась на земле, а я почувствовал, как волна эфира, вырвавшаяся из тела Горока, втянулась в клинок, делая меня сильнее. Подъем! рыкнул я на Лакина, который оказался тем самым воином, которым только что пытался поужинать Горок. «Не дай людям оступить! Надо биться, иначе конец!» И, не дожидаясь, ответа рванул дальше. Прямо на меня выскочил солдат противника, лицо перекошено гримасой ненависти. Зрачки расширены, будто закинулся чем-то. Размахнувшись, он попытался рубануть меня кривой саблей. Легко парировав удар, я ударил его ногой в грудь, отталкивая от себя, и возвратным движением клинка вспорол воину брюха. «Ох, Дэма, спасибо тебе за оточенные рефлексы!» «Старк!» — завопил сзади воин, срывая глотку. «С нами, Старк! вперед! «Твою мать! Без Дианона никак не обойтись было, а?» Впрочем, если это подбодрит солдат, то и хрен с ним. Все равно нам здесь только побеждать. Даже если останусь инкогнито, в случае поражения меня это не спасет. Кажется, крик Лакина Несколько человек подхватили его возглас и с новыми силами ринулись в бой. Вот только, кажется, это были те, что еще не видели Горохов. Едва не попав под удар копя своего же соратника, я пригнулся и внезапно оказался на свободном пространстве. Бойцы отхлынули в стороны, шарахаясь от второй твари, рвущей на части очередного защитника крепости. Тварь замерла, мёртвые глаза взглянули прямо на меня. И я вдруг почувствовал, как у меня непроизвольно слабеет ноги. Выругавшись, я деактивировал клинок, бросил его в ножны и дернул со спины дробовик. Получи сволочь! Два выстрела слились в один, и тварь, объятая магическим пламенем, завыла от боли. Рухнув на бок, она забилась в агонии, а я тем временем перенес прицел и спустил корок еще пару раз. К присмертному вою твари присоединились вопли горящих заживо атакующих, что сбившись клин ломили сквозь схватку. четверых двумя выстрелами ты гляди-ка. «Хорошая штука эти эфирные боеприпасы!» Послышался рык, и я едва успел перехватить дробовик двумя руками и поставить стол под удар зазубренного клинка, что обрушил на меня крупный бородатый дядька в чёрном. Ударю, чуть под углом и, скользнувши по металлу лезвие, оставил бы меня без руки, а так... Потянувшись к источнику, я активировал гравитационную волну, и противника буквально сдуло в сторону. Правда, не его одного. Не имея заданного вектора, волна ударила вокруг меня по площади, сбив с ног не только врагов, но и друзей. «Ну, простите, парни, не до прицельных ударов сейчас». Снова перехватил дробовик за рукоять, я с нескольких метров выстрелил в пытающегося вскочить бородача и, отшатнувшись от опалившей ресницы огненной вспышки, завертел головой, пытаясь отыскать последнего, третьего горха. К счастью, с ним справились и без меня. Тело твари, в которую ударили сразу несколько стрел с эфирными наконечниками, буквально разорвало пополам. Темная дымка, окутавшая горка, исчезла, и сейчас хорошо было видно изъеденную язвами и местами подгнившую плоть. «Господи, какая же мерзость!» Водушевившиеся смертью инфернальных монстров бойцы под боевой клич с новой силы врубились в неприятели. На меня ринулись сразу двое, и пришлось снова браться за меч. А дальше меня закрутило в кровавой бурю схватки, и последующие несколько минут слились в один смертоносный миг, в который я полностью отдался рефлексам тренированного тела, которое действовало будто само по себе. «Удар! Блок! Увернуться! Удар! Блок! Увернуться!» Клинок дух рубил мечи противников, как щепки, а мой путь устилали трупы. Изо всех сил стискивая рукоять, я шел вперед, а за мной шли воины с Лакином во главе. Нападающих становилось меньше, и мы все ближе пробивались к воротам. Стрелки с обеих сторон бездействовали. В такой кутерьме пострелить своего проще, чем попасть чужака. Еще немного, и... СТАРК! Искажённый ненавистью вопль заставил меня вздрогнуть. Откуда-то сверху. На площадке, для стрелков на вершине развороченных ворот, возникло укутанная в черный плащ с капюшоном рослая фигура. «Ёпты ж! Это ж один из послушников Бранда! Объятый тимой, чтоб его!» Я не мог видеть глаз кричащего, но мне показалось, что смотрит он прямо на меня. В руке незнакомца возник черный, как сама непроглядная ночь, клинок духа, а потом послушник коротко разбежался и прыгнул вниз, прямо в самую гущу битвы. Нормальный человек, отмочив такое, в лучшем случае перелмал бы себе ноги, «Гравитация – бессердечная сука». Но, кажется, этот парень умел с ней договариваться. Более того, удары тела о землю вызвал настоящий взрыв. Земля дрогнула, а ближайших к точке приземления воинов разметала в стороны. Когда поднявшаяся пыль осела, я увидел послушника, стоящего на колене в небольшой воронке и неотрывно смотрящего на меня. Левой рукой одержимый опирался о землю, а в правой была зажата рукоять клинка духа. Зря ты решил вмешаться, мальчишка!» прорычал послушник, активировал клинок и ринулся вперед. Скинув дробовик, и открыл огонь, но темная фигура будто размазалась в воздухе, уклоняясь то в одну, то в другую сторону. Черный клинок гудел, разрезая воздух, и то один, то другой солдат оседали на землю, пытаясь удержать хлещущую из перерезанных глоток кровь. Отбросив бесполезный дробовик, я выхватил клинок и успел его активировать в самый последний момент. Мощный горизонтальный удар едва не пробил мой блок. Я покачнулся. Текучим движением отвел вражеский меч в сторону и атаковал сам, едва не поплатившись за самонадеянность. Только невероятная реакция носителя спасла меня от рубящего удара с неожиданной стороны. Послушник сместился, оказавшись сбоку от меня, и нанес новый удар. Я нырнул под вражеский клинок, перекатом уходя в сторону, вскочил на ноги и развернулся к противнику, становясь стойку. Вот только если стойку обученное тело приняло само, то что делать дальше, я абсолютно не понимал. На меня напало ощущение полной беспомощности, такое же, как при первой сходке с одержимым, там, в цитадели. Тело знало, что делать. У него были рефлексы и навыки. Вот только для того, чтобы использовать их, нужно было дать команду, отправить импульс, планировать бой. А я этого не умел. Твою мечту. «Отдай мне моё тело!» Мелькнуло в сознании, и я с трудом сдержался, чтобы не помотать головой, отгоняя наваждение. «Меня теперь и в сознании глючит!» «Брэнт будет очень рад, когда я принесу ему твою голову», прошипел меж тем послушник, и уголки его рта разошлись в мерзковатую хмылке. Она не ждет такого сюрприза». И тут же, без всякого перехода, послушник превратился в урагана. Все, что я успевал, подставлять меч под удары, действуя на голых рефлексах донорского тела. В защите, движимого инстинктом самосохранения, тело действовало будто само. В какие-то моменты удавалось даже проводить вялые попытки контратаковать. Использов биты под корку связки, но осмысленно действовать я не мог. Без осмысления перехватить инициативу было попросту невозможно. Очередная попытка контратаки едва не стоила мне жизни. Я в последний момент отпрыгнул назад, и кончик меча послушника черкнул меня по груди, разрезая прочнейший пули непробиваемый материал, как раскаленный нож, подтаявшее масло. Я чуть его слышал невеселый смех, будто кто-то в глубине моего сознания горько расхохотался. Да что со мной творится-то, а? «Щенок!» — выплюнул послушник, остановившийся метров от меня. «Маленький беззубый щенок, даже противно тебя убивать. Это недостойно воина. Я мог бы задушить тебя голыми руками. Но мне пригодится твой эфир!» И с этими словами Капюшон прыгнул вперед. «Я ждал этого момента». Еще в прошлый раз я подметил, что брандовский прихлебатель останавливается, чтобы процедить несколько пафосных фраз, подобно злодею из плохого боевика, вовсе не из любви к искусству. О, нет. Капиш он был старше и тяжелее. Он был подготовлен куда хуже, чем носитель, он выдыхался и делал паузу для того, чтобы перевести дух, а значит, на это можно было сыграть. Понимаю, что делать действовал я значительно увереннее. Я делал упор на манёвры и уклонения, блокировал черный клинок, только когда других вариантов вовсе не было, а в атаку соваться даже не пытался. Моей задачей было вымотать противника, который, видя, что его атаки не достигают цели, злился и вкладывал в каждый удар все больше силы. И вот, наконец, увидев, что капюшон замедляется, я собрался и пошел в атаку сам. Мне удалось сделать длинный, глубокий выпад, совершенно непрофессиональный, абсолютно отчаянный, и он достиг цели. Точнее, почти достиг. В последний момент послушник успел повернуть корпус, и вместо того, чтобы проткнуть его клинком насквозь, я лишь слегка зацепил кромкой бок капюшона. Взвыв от боли, тот отмахнулся мечом, и не меня руки, и схватился за бок, из разреза на которого вместе с кровью выплеснулись клубы дыма. Рот послушника исказился в жуткой гримасе, и, отняв руку от раны, он резко выбросил ее вперед. Мощный удар сбил меня с ног и швырнул на скалу за спиной. Я не успел сгруппироваться, со всего маха приложился затылком о камень и поплыло. Сознание ускользало, я чувствовал, что еще секунда, и провались в темную пелену беспамятства. И именно в этот момент я снова услышал смех, на этот раз радостный, торжествующий. «Ну, наконец-то!» — отдалось эхом в мозгу, а в следующий миг я лёгким движением вскочил на ноги. «Вот только... вот только готов был покляться, что это сделал не я!» Вспыхнувший, словно голубая молния клинок, взметнулся навстречу мечу послушника, парируя его удар. Затем левая рука пошла вперед и вверх и, одержимый, будто получив воздушный перкот, взвился в воздух. Тело прыгнуло вперед, рывком преодолело десяток метров, и обрушило на едва успевшего сгруппироваться врага настоящей школы резких сильных ударов. Это походило на прекрасно отрепетированный, захватывающий красивый своей смертоносности танец, вот только вел в нем явно не я. Я продолжал видеть происходящее своими глазами, но тело подчинялось не мне. Сейчас я был лишь сторонним наблюдателем, который по собственной воле не мог ни моргнуть, ни выдохнуть. Оточенные приемы, плавные движения, полное отсутствие сомнений — то, чем я в теле демона похвастаться увы, не мог. С каждым ударом, с каждым выпадом становилось понятно, что послушник проигрывает. Теперь уже он отступал лихорадочно, пытаясь обороняться, и получалось это у него значительно хуже, чем у меня совсем недавно. Черный балахон был прорезан уже в нескольких местах. Из них сочилась кровь-перемешка с черной дымкой. Капюшон слетел, открыв лишенную волос, покрытую уродливыми шишками голову, а в глазах послушника плескался страх. Он выдохся, потерял инициативу, но самое главное — он боялся. Он боялся мальчишку, что застывший на лице презрительной улыбкой теснил его с каждым ударом все яснее, давая понять, кто выйдет победителем из этой схватки. И в тот момент, когда казалось, что вот-вот все будет кончено, послушник закричал. «Именем пустоты!» Заорал одержимый, и крик его отразился отскал многократным эхом. «Грань! Взываю к тебе!» И в тот же миг тело послушника окуталось тьмой. «Нет, не так. Тьмой!» Которая будто только этого все время и ожидала. Темный поток, выросшийся изо рта одержимого, ударил меня в грудь и отбросил назад. Я тяжело приложился спиной о камень. Клинок вылетел из руки и погас. Темное облако поднялось вверх и, превратившись в отвратительную призрачную тварь, уже однажды виденную мною, устремилось вниз. Туда, где на припорошенном песком камне распласталось мое беспомощное тело. Каждую клеточку пронзила чудовищная боль, и я закричал. Глубящаяся тьма, призрачное воплощение кошмарного демона, поднявшегося из самых глубин преисподней, тянуло из меня силу, вытягивая вместе с ней саму жизнь. Ощущения были куда острее, чем тогда в Цитадели, и единственное, на что я надеялся, это на то, что я потеряю сознание раньше, чем боль станет совсем нестерпимой. И когда мне уже начало казаться, что я сейчас взорвусь изнутри, вдруг что-то изменилось. Ярко-алый язык пламени плечо стеганул по клубящейся тьме, и боль оступила. А еще я ощущал её отголоски, но ощущение, что сейчас мне попросту выжат нейроны, больше не было. А вот твари, судя по всему, приходилось не сладко. В облаки, облаке на миг прорисовалась воющая пасть. Потом тьма распалась клубами дыма, чтобы собраться снова, уже в стороне. Но пламенный хлыст снова нашел ее. Пламенный хлыст. Коралл. «Дэймон, быстрей!» — послышался звонкий возглас. «Я ее долго не удержу!» Вскочив на ноги, я метнулся к отлетевшему в сторону клинку. И только сейчас понял, что тело снова принадлежит мне. Однако радоваться этому факту было некогда. Сгусток тьмы, забыв обо мне, атаковал корл, а она лишь сдерживала атаки, крутя восьмерки огненным хлыстом. «Твою мечту! А мне что делать?» Кажется, от шока перенесённый Боди соображал я так себе. План действий был очевиден. Активировав клинок, я шагнул к послушнику. Одержимый стоял на коленях, задрав голову и вывалив язык, будто парализованный. Тьма выплескивалась из широко раскрытого рта, из ноздрей, из глазниц. Она пыталась атаковать корл, но при этом не могла оторваться от послушника, будто привязанная. А это значит? Прихрамывая, я приблизился к замершему телу капюшона. Бледно-мерцающий клинок заставлял поторапливаться. Я чувствовал, что сил у меня осталось крайне мало. Проклятая призрачная тварь вытянула из меня почти весь эфир. Теперь я понимал, что означает термин иссушение. Широко размахнувшись, я примерился и ударил. Потускневший клинок, тем не менее, справился со своей работой на отлично. И погасли, лишь тот момент, когда отделенное от тела, голова одержимого, покатилась по камням, щедро крапляя их крови из перерубленной шеи. Призрачная тварь взвыла, дернулась последний раз и начала таять. Легкий ветерок развеял ее остатки, словно дым от затухающего костра, и все кончилось. В изнеможении, рухнув на колени, я прижался лбом к горячему камню. Сил не осталось вовсе. На этот раз я не почувствовал эйфории и перелива сил, Даже влившегося в меня эфира из источника поверженного послушника едва хватило, чтобы удержать меня в сознании. «Дэймон!» Корл подбежала ко мне, присев, обхватила мою голову, подняла и беспокойно смотрелась в мое лицо. «Дэймон, ты в порядке?» «Я же сказал, из пещеры ни шагу!» Прохрипел я, едва выталкивая звуки из пересохшего горла. «Мужелан!» Корл не выдержал и рассмеялась. «А еще дуб и солдафон!» Я тоже выдавил у себя подобие улыбки. «Ага!» Корл широко улыбнулась и, притворно вздохнув, проговорила. «Что взять-то со Старка? Хех, ладно, вставай! Кажется, все закончилось. Ты же не хочешь, чтобы тебя в таком состоянии увидела твоя дикарка?» Теперь осмеялся и я. Ух, и язва же эта девчонка! Эпилог Со смертью одержимого атака захлебнулась. Потеряв командира, остатки нападающих растерялись, и гарнизон быстро с ними покончил. Пленных защитники не брали. Какая-то часть нападавших успела сбежать, уйдя в пещеры, но их отлов был лишь делом времени. Гораздо сложнее было с предателями. Их точный списочный состав был, разумеется, неизвестен. и Здесь уже местные не спешили. Зажглись костры, разогрелся металл, и ночью разрезали отчаянные крики допрашиваемых. Что характерно, меня подобные средневековые методы абсолютно не трогали. Безопасность города для местных была важнее, чем страдания допрашиваемых или собственный моральный облик, и я их понимала. Предатели получали ровно то, чего заслуживали, ни больше, ни меньше. И хотя бы здесь этот странный мир был справедливее нашего, где палача и убийцу могли отпустить на все четыре стороны, руководствуясь политическими соображениями, а предатели зачастую вовсе не несли никакого наказания, даже формального. Я немного пришел в себя, плотно поел, отведал на настойки, и моё приподнятое настроение омрачал лишь один факт — добраться до Дарикса мне так и не удалось. Ушлый старикашка, почуя, что пахнет жареным, свинтил в неизвестном направлении. Грёбаный ублюдок, надеюсь, рано или поздно наши пути всё-таки пересекутся. И тогда уродца не удастся так легко отделаться. Загадка появления одержимого перестала быть таковой, как только заговорили первые пленники. История оказалась простой, как палка. Как и говорила Рэя, Дариксу было мало того, что он имел в племени. Он хотел больше власти, славы, богатства. Потому когда Орфу сдал бранду от ворот поворот, Дарикс незаметно выскользнул из города, догнал одержимых спешащих к цитадели и добился уеденции у бранда. Он рассказал ему о железном коридоре, об эфирном оружии, о дарах притечь, и Бостарт ожидаемо заинтересовался. Однако на то, чтобы вернуться и взять пещерный город штурмом, времени не было. Тогда Дарекс предложил Бранду свой план. Он должен был сдать город небольшому отряду, который останется ждать нужного часа в пустошах неподалеку, А взамен чистолюбивый ублюдок рассчитывал занять место Орфуса. Когда же здесь появился я, Дайрикс почувствовал, что план под угрозой срыва и понял, что нужно поторапливаться. Но о дальнейшем мне было уже известно. Отправив на скорую в железный коридор, Дайрикс подал сигнал ожидающим его отрядам и провел предателей тайными трупами в город. если бы не мы, Скорл, вернувшийся с испытания. «Вот ты где!» Задумавшись, я не заметил, что за мной уже некоторое время кто-то идет. и раздавшийся сзади девичий голос оказался для меня полной неожиданностью. Обернувшись, я успел заметить на фоне далеких костров стройный силуэт. В следующий миг к мою шее обвили сильные, но нежные руки, а лицо обдало горячим дыханием. «Рая!» Я не стал строить из себя ханжу, и следующая минута прошла гораздо приятнее, чем могла бы. С трудом оторвавшись от губ девушки, я перевел дыхание и слегка отстранился. Близость разгоряченного женского тела была для меня в этом теле слишком серьезным испытанием, и за последствия я не ручался. Рэя, понимающе усмехнулась. «Я просто хотела еще раз сказать тебе спасибо», — проговорила девушка. «Если бы не вы с подругой...» Продолжать дочь вождя не стало, и так ясно, что произошло бы. Я лишь пожал плечами. Храните и защищать!» озвучил я неведомо откуда вспышу в памяти девиз. «Таково предназначение Старков». Девушка рассеянно кивнула. «Ты уходишь завтра?» Стараясь не глядеть на меня, спросила Рая. «Да», — я кивнул. «Мне предстоит решить еще очень много проблем. Я обещал Корал доставить ее домой, в краевичных вулканов». «Коралл», — задумчиво протянула девушка. «Ну да». Она повернулась ко мне и посмотрела прямо в глаза. «Ты не хочешь остаться здесь, Дэймон?» В голосе девушки звучала надежда. «Ну или хотя бы задержаться». «Прости», — я покачал головой. «С радостью бы, но сейчас я не принадлежу себе, Рэй. Есть и вещи, которые сильнее наших желаний». «Ясно», — протянула девушка. «Что ж, значит, такова судьба». Я лишь вздохнула. Рэй же вдруг подняла голову и негромко заговорила. «Мой отец принес тебе вассальную клятву, пообещал, что в любой момент пещерный город придет тебе на помощь, что бы ни случилось. Я хочу, чтобы ты, Демон Старк, знал, в пещерном городе тебя ждут не только войны, когда бы ты ни пришел. Голос девушки сорвался, она отвернулась и быстро зашагала прочь, в какой-то момент перейдя на бег. А я лишь тяжело вздохнула. Мне очень нравилась дочь-вожде, и при других обстоятельствах я бы, пожалуй, воспользовался приглашением Рэй, хотя бы задержавшись здесь на некоторое время. Но целый букет проблем требовал скорейшего решения, и, передаваясь любовным утехам с юной красавицей, их не разрешить. Причем если с насущными я как-то разобрался, то оставались еще глобальные. Даже если вынести за скобки проблему Бранда, захватившего цитадель и вырезавшего всю семью Дэймона, еще оставалась тема голоса, который так и не вышел на связь, и его задание». А еще мне очень хотелось понять, что, черт возьми, произошло, когда я ударился головой о скалу? Кто перехватил контроль над телом и спас мне жизнь, подарив победу над одержимым? Правда, что-то подсказывало, что я уже знаю ответ на этот вопрос. Вот только не факт, что он мне понравится. Продолжение следует...